Павел Матисов. Цикл книг: Вечный данж. Книга 7. Глава 1. 66-я смерть ознаменовала собой поставленную точку в вопросе клана Гесртен. Я всё ещё не оставлял надежд на прохождение данжа за 100 смертей. Тем более, в последнее время удаётся минимизировать потери. Естественно, после взятия 22 и 23 уровней мы проапгрейдили свои навыки, у которых стали доступны новые повышения. Возможность следующей прокачки многих навыков появится на 25-м левеле. Я повысил пассивку осенённого магии до отмеченного магии, что дало дополнительные 10% макатаки. Но снизила физатаку ещё на 15%. Обнул личный баф в быстрая медитация до ускоренной, который теперь давал 100%-ный буст к естественной скорости регенерации маны. А также наконец прокачал с текущего доворот до режущего водоворота. А его ИСПЛ теперь наносил чуть больше урона, имел повышенный радиус и передвигался мысленным усилием. Немного быстрее. Кара повысила свою одиночную атаку под названием Укол до Прокола. Также наконец апнула профильный защитный бафф Твердыню до Форта, получив неплохой прирост к физ и маг защите. Оба личных баффа получили повышение. Каменная темя трансформировалась в железное темя, усилив сопротивляемость к глушению. А быстрое восстановление доросло до ускоренного, дав стопроцентный буст в скорости регенерации здоровья. И наконец, круговой выпад апнулся до кругового отпора, который теперь наносил небольшой урон стихии огня. Внешняя дубина коры начинала светиться огненными вспышками и оставляла после себя горящий след в воздухе. Конечно, домаку карамельки был не ахти. Но аллоязыклинание может пригодиться. С целью без нашей помощи обпнула ураганный бросок до ураганного тарана. Воздушный навык теперь наносил немного больше урона. Шантри, как и я, повысила личный баф до ускоренной медитации, а также наконец изучила долгожданное групповое исцеление. Заклинание кастовалось в несколько раз дольше обычного среднего исцеления, а также стоило намного больше маны, но зато действовало на всю группу, включая питомцев. С одиночным хилом действия не стакалось. Сила группового исцеления зависела от ранга изученного обычного исцеления. То есть сейчас Шана могла накладывать групповое среднее исцеление. Весьма и весьма годное приобретение для нашей пати. В то же время из-за долгого каста оставалась опасность, что действие навыка могут сбить, что в бою может стать критичным. Бесса усилила быстрый выстрел до мгновенного, что позволило ей немного быстрее прицеливаться. Площадный атакующий навык Дождь стрел капнул в Саду града стрел. Теперь аое навык сам по себе стал наносить небольшой огненный урон. Танша повысила лишь один навык Мельницу до смерча. В случае тёмной умение получило добавку из урона воздушной стихии. По всей видимости, постепенно шла специализация по стихиям. Даже если класс не имел прямого к нему отношения, всё больше задумываешься о необходимости прокачивать наши доспехи камнями для защиты от подобного магического урона. Но пока на все хотелки генек даже у нас нет. Работать криптором на 22-м этаже мне запретили, а штраф оплачивать надо. Хотя бы гильдия приносит стабильный доход, и то хлеб. За месяц другой по идеям раскитаемся с долгами. Интереса ради мы протестировали наши навыки на монстрах двадцать третьего этажа. Даже тратить деньги на аренду участка для охоты не пришлось. Немалая часть этажа принадлежала паломникам, и представитель жёлтых плащей, столь известной фигуре, предоставил охотничьи угодья. бесплатно. В степи перемен являлась протяжённой и довольно узкой полосой территории, примерно 10 на 20 км, окружённой вездесущими серыми скалами. Такие уровни необычной формы тоже встречались. Например, карта отравленных каналов имела странную форму в виде вытянутого полумесяца, а каменные улья напоминали крест. Да и дремучий лес, в котором мы провели немало времени, также по форме скорее напоминал узкую полосу. Наши повысившиеся аоя навыки теперь позволяли нам справляться сразу с несколькими группами монстров, что в целом ускоряло прокачку, конечно, но всё равно слишком медленно, даже с учётом паровозов. Разве что использовать светоч, приманивающий монстров со всея круги. Но для такого лучше иметь ещё нескольких хороших дамагеров по площади в пати. К сожалению, данный способ прокачки находился под запретом на обитаемых этажах, поскольку отнимал добычу у соседей. Эдак полэтажа придётся арендовать, что даже мне, Орден паломников, не позволит сделать бесплатно. Паломники к слову очень тесно сотрудничали с Белой стражей в плане охраны наших рубежей и борьбы с демонами. Иногда, дабы не плодить сущности, отряды паломников даже поступали под начальство командиров Белой стражи. Порой возникали и обратные ситуации, в случае, когда командир паломников был действительно талантливым полководцем. кланы также были вынуждены отправлять своих солдат согласно кодексу Элингаста, либо окупаться деньгами, платя военный налог. В общем, армия представляла собой сборную солянку, худо-бедно выполняющую своё предназначение. Разумеется, единое командование повысило бы значительно дисциплину и эффективность соединений. Но таков уж был здешний уклад. Изменить его у меня вряд ли получится, да и с какой статьи вообще мне об этом париться. А вот стать особой фигурой с рычагами давления сразу на всех это было бы неплохо. Поэтому я и стремился получить титул лорда-протектора. Меня раздражало, что местные спокойно попрятались за каменными стенами и даже не думают идти дальше вглубь. А это не согласуется с моими планами пройти подземелье. Лорок Протектор имеет право в том числе и собирать очистительные походы. Само собой никто не будет идти за мной в самоубийственный рейд. Но проблему лучше всего решать по мере поступления. Пока что в наших ближайших планах значился отдых до Нового года. Потом посмотрим на пресловутого мирового босса. После чего отправимся выполнять квест на рога, который нам услужливо подарил генерал Кьерта. Пробуждать кошачих теперь из-за разницы в уровнях уже будет слишком время затратно. Так что я надеялся, что уж пару уровней мы сможем добить в серебряных рудниках. А там уж поглядим, что за зверушки внизу обитают и как их лучше всего вывести. ВС. Череда неудач началась в тот злополучный день на балу в Красном приюте. После встречи с дочерью сила ночной ведьмы стала сбоить всё чаще, словно бы намекая, что зря она не расправилась с ней в своё время. Алантри дала себе минувшее время, чтобы проникнуться угрозой. Да и кто знает, вдруг Шантре действительно удалось бы его уговорить. В каком-то смысле ведьма и впрям гордилась своей дочерью, сумевшей так высоко подняться за столь короткий срок, как по статусу, так и по уровню развития. Такими темпами скоро её саму нагонит. Избранных не стоило судить сгоряча, поэтому Бегс оставила их в покое на некоторое время. Книшестью, затем уже стало поздно. Земинский компаньон сместился ближе к Лингаству. Нападать на данные отжи было сродни самоубийству, да и владыка ночи без веских причин просто не стал бы открывать портал. Впрочем, были и иные заботы, которые приходилось решать. Алан Трин нравилось чувствовать власть. Однако звание мастера накладывало определённую ответственность. Вечнотье надедаетливые мелкие насекомые лезли к ней с советами и просьбами. Ведьма пыталась отбрихаться от сторонних задач, прикрываясь штрафами своего избавления. Однако владыка ночи приказал ей более деятельно участвовать в жизни ордена, грозя попаданием в немилость богини ночи. Больше всего Аландрия опасалась гнева своей покровительницы и отнятия её способностей. Извлечение работало с перебоями. Однако богиня ночи почему-то не отвечала на запросы, и это серьёзно нервировало. Словно бы её перестал интересовать орден вечной ночи и её избранники, в принципе, будь то бы богиня оставила их самим себе. Ведьма не представляла себе чётко, что именно от неё хочет богиня. но предполагала, что она должна убить Шантри собственными руками, без посторонней помощи. Алантри иногда порывалась свалить в Уленгаст и избавиться от последней помехи на её пути к Тилли, но всегда находилось тысяча и одна причин, почему ей стоит остаться. Да и проникновение в Белый город, даже с прямыми порталами, оставалось мероприятием опасным. Стражники нашли способ определять появление порталов в пределах города. Проще уж воспользоваться связями в клане Холтер. Время шло, и настал тот злополучный день, когда жёлтые твари прорвались на девятнадцатый этаж. Ведьма, как один из высших офицеров ордена, сразу отправилась в роящийся отопи и приняла участие в битве. Оказать серьёзное влияние на сражение ей не удалось. К сожалению, сила всё ещё сбоила. Ведьме удавалось прыгать передступление, однако телепортироваться между противниками не получалось. А без этого терялся весь её боевой потенциал. Раньше, начиная ведьма могла носиться межпротивников словно неуловимый метеор, сеять хаос и смерть. Но теперь он стал не лучше рядового некроманта 26 уровня развития. Мейстеру ничего не оставалось, кроме как командовать обороной и посылать на врага своих призванных скелетов. Ночной ужас же в это время наносил стремительные удары в болевые точки наступающей армии, вовсю пользуясь своим божественным даром к скорости. Ведьма скрепила зубами, глядя, как он парализует силы паломников, внося сумятицу в их ряды своим неожиданным появлением, чтоб ему ездьё вкусхватить и там же сдохнуть на месте. Орденцы постепенно стягивались с разных уголков ответвления и постепенно стали иметь значительное преимущество в численности. Единый кулак паломников всё ещё действовал более организованно и скоординированно. Однако они не могли справиться с наплывом свежих сил ночных сестёр и братьев. Много жёлтых мразией пали на поле брани. А некоторые даже умудрились утонуть в топих, коим славился данный этаж. Все ждали подкрепления белой стражи, которые могли нагрянуть в любую секунду. Но в то же время они должны были понимать, что мы также можем вызвать подмогу. Владыка Ночи очень не любил прибегать к данному способу, поскольку краснокожие ублюдки всегда смотрели на орден свысока. Но они с большой охотой участвовали в кровавых заварушках против людей. Однако неожиданно паломники стали отступать, стараясь воскресить перед уходом как можно больше павших. Мы же пытались не дать им этого сделать, дабы жёлтые плащи уяснили, что на нашу территорию соваться нельзя. Жаль, что уже недостаточно шников-предателей, которые не обрушили проход при наступлении паломников. В следующий раз отбор на такой ответственный пост следует проводить тщательней. Но это было незаботае Ландри. Ведьма предположила, что такой скорый побег связан с гибелью их главного командира, слепой Шавки. Однако собаколюдка держалась в центре войск и сумела уберечься. Спустя какое-то время после начала отступления паломников, командирам передали важную весть. В цитадель проникли посторонние. Никто-нибудь, а отряд из Земенас с ночным демоном. Грязная отступница предала орден дважды. А ведь Алантри казалось, что каждый еретик уже в курсе про её подвиги, изгнание из ордена и потерю сил. Мало того, негодяи вломились в храм, вход в который располагался глубоко внутри Цитадели. Ведьма особо этими храмами не интересовалась, но знала про его примерное местонахождение. Однако же оказалось, что данные храмы имеют для жёлтых тварей существенное значение. Ведь очевидно, что именно для отвлечения основных сил ночного ордена и был совершён этот дерзкий набег. Как только диверсанты проникли в храм, псы Эона сразу отступили. Вскоре последний паломник покинул роящиеся топи, и по команде ужаса ночники обрушили проход. Поскольку у метки вот втлении не работают, другим способом попасть сюда нельзя. Разве что через порталы владыки. Подобные постоянные проходы подземелья со временем восстанавливают, но на это уходят недели. После этого большинство войск, включая ландри, направилось назад к главной базе. Топи не самый приятный этаж. Надоедливые и ядовитые монстрнасекомые Исмарудные зыбкие болота. Конечно, ведьма умела ориентироваться на этаже, поскольку провела здесь некоторое время, повышая уровень. Но с какой радостью она сменила это гадкое место на чёрные пустоши, словами трудно передать. В цитадели царило оживление. Однако толку от этого не было. Ведьма поглядела на разрушенную стену и закрытый вход в пепельный храм. Как и с любыми руинами, проникнуть внутрь следом за группой было невозможно. Оставалось лишь ждать, когда Земинус с демоном покинут храм с пустыми руками. Алантри сомневался, что им удастся пройти все испытания, поскольку там, судя по легендам, требовалась очень сильная и спаянная группа. Если к Земину она испытывала уважение за его способности и силу, то бессильный демон или плаксивая шантри явно не справится с такой нагрузкой. Владыка тем временем связался с гильдией рыбовладельцев и разузнал подробности о храме пятнадцатого этажа, который был разрушен ими же. По их сведениям, наружу злоумышленники вышли в совершенно другом месте. Так что сторожить вход не было большого смысла. По приказу офицеров в сжатые сроки были организованы команды из полные группы и отправленные в патрули вокруг Чёрной скалы, к которой примыкала цитадель. Их целью было обнаружить нарушителей, подать заметный сигнал и продержаться до прихода подмоги от групп поблизости, мешая вторженцам применить быстрый перенос и убраться с атажа. Ведьма также поучаствовала в патрулировании, но вскоре ей надоело. Злодеев всё не находились. На второй день рядовые бойцы стали падать на землю от усталости и недосыпа. Так что пришлось организовывать ротацию патрулей. А ранним утром третьего дня произошла катастрофа. Ведьма мирно спала в своей отдельной офицерской комнате. Когда вдруг всё вокруг начало трястись, а с потолка сыпатся пыль и крошка, Алантри только успела обвести помещение шалелым взглядом, как на голову чуть не рухнул здоровый каменный чёрный блок, из которых была сложена крепость. К счастью для ведьмы, её сила сработала мгновенно и перенесла хозяйку прочь из опасного места. Потолки и пол под ногами рушились с небывалой скоростью. Так что Ведьми пришлось совершить ещё несколько отчаянных прыжков, буквально с одной падающей плиты на другую. Наконец, Саландрия переместилась к тому, что уже перестало быть коридором, после чего оказалось на падающей наружной стене. Здоровье изрядно просело, поскольку некоторые блоки её всё же задевали иногда. Ведьма перестала сопротивляться силе, тянущей её вниз, положившись на свой божественный навык. Переместиться прямо на землю она не могла. У избавления имелось ограничение по дистанции перемещения. Ведьма прокляла мысленно своё желание взять себе одни из самых высоких апартаментов базы. К радости Эландрии сила не зазбоила в самый неподходящий момент. И женщина наконец оказалась на земле, на некотором удалении от быстро рушащейся цитадели. Во все стороны летели камни и осколки. Однако ведьма была слишком заворожена открывшейся ей картиной. Чёрная гора принялась извергать из своих недр настоящие лавовые реки. А ведь раньше она разве что пеплом плевалась изредка. Оломки уничтоженной крепости накрыло раскалёнными массами. А ведь там под завалами покоилось наверняка немало солдат, проживавших в казарменном крыле базы. Ты видел владыку? На высокой скорости к ней приблизился ночной ужас. "Не", пробормотала Алантребеспечно. "Дерьмо. Ты же понимаешь, что наши дела будут очень плохи, если мы его не найдём и не воскресим". Герзай? А я посмотрю. Нам нужна твоя сила. Посмотри торчащие обломки. Возможно, ты достанешь до владыки свиток. Не ори ты так. Моя сила сбоит. Я скорее там сама сдохну. Ведьма поглядела, как какой-то неудачник сорвался с чёрной груды и с истошным криком исчез в текущей магме. В какой-то степени Аландри была зачарована творящимся хаосом. Рубнулся ужас. Я ведь говорил владыке, что нам стоит усилить бдительность. Да бдились. Ку-ху-ху. Усмехнулась Бекс. В конце концов, богиня не оставит нас без создателя порталов. Найдёт нового избранного. Не в этот раз. Что ты имеешь в виду? Владыка не хотел поднимать панику, но по его словам, богиня пропала. Уже несколько недель она не отвечает ни на одну молитву. А вот тут ночной ведьме стало неуютно, поскольку её обращения к божеству также оставались без ответа. Она полагала, что высшая просто занята и не желает тратить на неё время. Но если орден останется совсем без божественного покровительства, долго он не протянет.